Кирилл Тесленок. Граф Булгаков. Книга третья. Блеск отражения. Треснувший унитаз дрожал и вибрировал, наполняя воздух бурлящими звуками. Внезапно из него вырвался гейзер черной жидкости, тот самый яд, напоминающий мазут. Да, это точно было нетипичное содержимое унитаза. Яд, который мы с отражением извлекли из омутова, разбушевался не на шутку. Глядя на это, карлик-бегемот лишь усмехнулся. «Парниша, похоже, мы нашли здесь нефть. Пора начинать собственный бизнес по добыче, а?» Мое отражение, явно не на шутку взволнованное, отпустило его, и карлик упал на пол. Он ловко приземлился на обе ноги и быстро похлопал себя по бокам, отряхиваясь. «Помолчи», — напряженно произнес я, глядя на мазут. «Если это яд, его надо как-то нейтрализовать. По идее, он не должен был себя так вести. Я же его просканировал». «Или же...» «Отражение все же что-то пропустило». «Тебе нужно обратиться к врачу по этому поводу», — продолжал карлик, указывая на черную жидкость, скопившуюся на полу. «Нездоровые у тебя симптомы». «Да тише ты!» – прошипел на него я. Унитаз больше не мог сдерживать давление и разлетелся на множество осколков. Черная жидкость начала сгущаться, медленно принимая форму гротескного антропоморфного существа. Его тело состояло из пульсирующих черных жгутов, а руки и ноги заканчивались острыми когтями. Морда существа напоминала гротескную пародию на человеческое лицо, искаженное в угрожающем оскале. Его глаза горели злобой, словно тлеющие угли во тьме. Аномалия из черного ядра? Понять бы еще, насколько сильная. Очень надеюсь, что это не дерьмодемон или что-то подобное. Брови карлика взлетели высоко на лоб. Ему как будто бы все было нипочем. «Что же ты такое съел на завтрак, чтобы выблевать нечто подобное?» Он издал нервный смешок. «Ох, молодежь, насмотритесь своих интернетов, а потом удивляетесь, что пошло не так». «Сейчас не время для шуток», — резко сказал я. «Тварь стояла на месте, буравена с жутким взглядом. Но пока не атаковала. Но это пока. Это ожившее содержимое унитаза. В отличие от тебя, шутить не собирается». Гарлик тевнул, как будто бы осознав всю серьезность ситуации. «Да-да, конечно», — проговорил он, наблюдая, как существо с хрустом наклонило шею в бок. «Есть идеи?» «Есть». Я подтолкнул его к выходу. «Позови на помощь своих коллег». Он колебался, не двигаясь ни на дюйм, и, наконец, признался. но ну, вообще вообще-то моих коллег здесь нет». «Ты разве не сотрудник службы безопасности Омутова?» Удивился я. «А кем он еще мог быть? Сюда разве пропустили бы посторонних?» С озорной улыбкой он признался. «Да нет, я просто с улицы зашел отлить. На пятнадцатый этаж? Я просто выбирал лучший толчок, достойный моей задницы. Чего? Я сегодня очень придирчивый. Наверное, воздух в больнице для Ариста на меня плохо влияет». Прежде чем я успел ответить, существо зарычало и бросилось на меня. Его острые когти со свистом рассекли воздух. Отражение устремилось в бой, встретив монстра шквалом молниеносных ударов. Они сцепились в жесткой схватке. От их ударов затряслись стены и потолок. С молниеносными рефлексами отражение уклонялось от мощных атак чудовища, не давая ему и шанса. Его головные щупальца хлестали по воздуху, как острейшие лезвия, рассекая толстую, вязкую кожу монстра. Существо отвечало злобным ревом, его когти со свистом рассекали воздух, создавая режущие волны. Волны разлетались по всей комнате, оставляя глубокие разрезы на стенах, полу и потолке. Два противника танцевали друг вокруг друга, каждое их движение было точным и выверенным, а каждый удар – воплощением силы и ловкости. Глаза кошка-девочки ярко сверкали. Она ловко уклонялась от непрекращающихся атак монстра. Ее изумительно безупречное тело крутилось с кошачьей грацией, выгибаясь под невозможными углами. Красные глаза монстра кипели яростью. Он неустанно преследовал неуловимую кошка-девочку, пытаясь достать ее когтями. От их стремительных движений воздух трещал, словно наэлектризованный. Глазами отражения я напряженно следил за противостоянием. Следовало изучить слабые места противника и понять, как ему противостоять. Карлик внезапно захихикал и произнес. «Ты только посмотри! Это как мультфильм в реальном времени, только с большим количеством разрушений и слизи!» Я покосился на этого странного типа. Драка шла на жутких скоростях. Обычный человек не уследил бы за движениями кошка-девочки и монстра. «Ага, тебе только попкорна не хватает. Ты что, можешь видеть девушку?» «Как тебя?» – кивнул карлик. «Ясно. Значит, он одаренный. И, скорее всего, у него есть дар». Отражение постепенно привыкало к стилю боя ее противника. Она прорвалась сквозь мельтешение когтей и обрушила на существо шквал мощных ударов, пробивая его тело насквозь. Однако отверстие, образовавшееся в теле твари, быстро заполнило черная слизь. Черный монстр мгновенно исцелялся. Существо казалось неуязвимым, а атаки отражения, хотя и были непрерывными, казались тщетными. «Кажется, мы проигрываем», — задумчиво произнес карлик. Я ничего ему не ответил. Одно из щупалец отражения незаметно воткнулось монстру в ногу. Пошел процесс анализа. «Так, что же это за тварь нам противостоит?» «Да, это аномалия. Причем дух». Очень высокие показатели силы и ловкости для духа. Но запас энергии для духа примерно средний. В общем, нам попался узкий специалист. Всего себя он вложил в физические характеристики и исцеления. Больше ничего у него за душой не было. Никаких способностей, никаких дополнительных разновидностей. А это означало, что бой сейчас быстро закончится. Узкая специализация – это сила, но в то же время слабость. Полностью адаптировавшись к боевому стилю монстра, отражение перешла от защиты к нападению. Она рванулась к аномалии, ее щупальца разрезали воздух со смертельной точностью. Быстрым движением она рассекла монстру когти на обеих лапах, прежде чем он понял, что произошло. Тварь в шоке уставилась на свои культяпки, словно не веря в увиденное. Карлик, не удержавшись, заржал. «Ну, похоже, кто-то только что сделал маникюр. Специалист немного переборщил, не находишь?» Я не отвечал, полностью сосредоточившись на битве. Обрубки на пальцах монстра зашевелились, когти начали потихоньку отрастать заново. Но он не мог прямо сразу вырастить готовое к бою оружие. Ему требовалось время, а самая горячая часть битвы только наступала. Два щупальца воткнулись в монстра и заискрились, как раскаленная проводка. Чудище затряслось, выбрасывая искры в стороны. Его тело накрыло духовная сила, выжигая тварь и таким образом очищая ее. Я ухмыльнулся. Создание было полностью дезинфицировано. В теле монстра остался лишь черный яд, который я ранее извлек из омутова. Все лишнее, в том числе и на молекулярном уровне, было уничтожено и сожжено. Это очень важно для того, что дальше произойдет. Как говорится, еду перед употреблением надо тщательно помыть и очистить от всего лишнего. Это как с картофелем. Он ведь тоже лежал в земле, касался удобрений. «Главное – очистить от земли, помыть с мылом и снять кожуру. И можно готовить». Очищенный монстр с отчаянным ревом вырвал из себя щупальца и нанес кошка-девочке дикий удар кулаком. Но вместо того, чтобы увернуться, она осталась стоять неподвижно и позволила удару достигнуть цели. Кулак монстра въехал ей глубоко в лицо, сминая и деформируя его но отражение не чувствовало боли. Ее гибкое энергетическое тело могло принимать любую форму. Ей, нематериальному созданию, было вполне комфортно даже с лицом, похожим на куриную попу, с застрявшей лапой монстра. Монстр задергался, пытаясь освободиться, но безрезультатно. Его кулак застрял, увязнув в кошка девочки, как в густой трясине. «Вот это я понимаю подтяжка лица!» Хмыкнул карлик, сунув руки в карманы. «Сервис у Ариста на высоте! Даже в толчке подрихтуют мордочку клиенту!» Не обращая внимания на комментарии коротышки, кошка-девочка поспешила реализовать свое преимущество. С влажным чавкающим звуком она начала втягивать монстра в себя, заглатывая его целиком. Существо кричало и отчаянно боролось, колотило кошка-девочку свободной лапой и ногами. Но все было тщетно. Его тело дюйм за дюймом втягивалось в розовую воронку. Сначала вся рука, потом голова и плечо, потом верхняя часть туловища по пояс. Вскоре монстр был полностью поглощен. Его ноги исчезли в куриной попе. Вздувшаяся горло кошка девочки приняла обычный вид. Ее огромный живот ходил буграми и дрожал. Тварь всё еще сопротивлялась. Отражение несколько раз стукнуло себя кулаком по голове. Ее лицо с громким чпокающим звуком приняло нормальную форму. То есть вид милой мордашки с большими глазами, слегка удивленно хлопающими пушистыми ресницами. Кошка-девочка похлопала себя по огромному вздувшемуся животу и икнула, после чего быстро прикрыла рот рукой и смущенно посмотрела на меня. Я показал ей большой палец. Карлик захохотал пуще прежнего, не в силах сдержать веселья, воскликнул. «Я, конечно, слышал про способ заесть свои проблемы», — заявил он. «Но впервые вижу, чтобы он работал так эффективно». Огромный живот кошка девочки задергался. На нем проступили очертания морды монстра, рвущегося на волю. Отражение нахмурилось и от души стукнуло по морде кулаком, загоняя ее в глубину. После чего обхватила свой живот обеими руками, удерживая его неподвижным. Реально, как будто мультфильм смотрю. Вот она, нематериальная природа вещей. Теперь. Когда монстр обездвижен, можно переходить к финальной части. Я сосредоточился, передавая отражению внушительные запасы своей духовной энергии. Контуры кошка-девочки вспыхнули золотистой духовной энергией. Долго держать в себе тварь нельзя. Она все-таки сделана из яда. Поэтому ее необходимо сжечь как можно быстрее, одним мощным решительным импульсом. На это, конечно, уйдет куча энергии. «Зато максимально надежно». Карлик развернулся ко мне, на его лице появилась наглая ухмылка. «А ты неразговорчивый, дружище! Меня, кстати, бегемот кличут!» Сказал он, сверкнув хитрыми глазами. «Если честно, мне больше нравится мое прозвище, чем имя. Оно лучше меня отражает, не находишь?» Я тоже повернулся к нему. Отражение, кажется, уверенно справлялось и само. Мой надзор ему больше не требовался. Яркое сияние окутало кошка девочку, монстр внутри нее утробно завыл, сжигаемый и перевариваемый заживо. Никаких шансов у него больше не было. Несмотря на то, что бегемот явно признал во мне аристократа, в его манерах не было никакого почтения. Он обращался со мной, как с обычным человеком. Шутил и говорил непринужденно, как будто мы были друзьями много лет. «Ты же Виконт, да?» Продолжал он, усмехаясь. «Благородный! Но это не значит, что мы не можем посмеяться вместе, верно?» «Да», — кивнул я, изучая его взглядом. «Вместе посмеяться всегда здорово». Рядом с нами рычала кошка-девочка, колотя кулаками по своему огромному животу. Несколько раз она даже стукнула свой живот о стену, пытаясь успокоить пленника. Монстр сопротивлялся изо всех сил, но все было тщетно. По мере переваривания глаза девушки-кошки светились все ярче от вновь обретенной энергии, которую она получила от поглощенного существа. Мое вмешательство точно не требовалось. «Бегемот, ты как тут оказался?» — поинтересовался я. «Простых людей сюда не пускают». Карлик, как всегда хитро ухмыляясь, ловко уклонился от моих вопросов. «О, да ты знаешь, Сашка!» — сказал он, озорно сверкая глазами. — Просто решил прогуляться, посмотреть, чем благородные аристо дышат. — Откуда ты знаешь мое имя? — холодно спросил я. Этот подозрительный товарищ вызывал у меня все меньше и меньше доверия. — Да как не знать? — он развел руками. — Сегодня утром репортаж о твоих с друзьями подвигах весь интернет облетел. — Да там это! С девушкой, которая огнем швыряется с девушкой-телепатом и парнем-фехтовальщиком или еще с кем-то. Аномалию завалили, во! Эту, как ее? Бесятину, ага! Курсанты и бесятину завалили, вот это да, скажу я тебе. Вы ж теперь опытные бесогоны, ага!» Он снова захихикал. «Правда, на зоне бесогон — это тот, кто врет. Но у вас истребителей своя, Феня, ага!» Он продолжал ловко уклоняться от моих расспросов, искусно меняя тему при каждой попытке. Было ясно, что бегемот умеет хранить свои секреты в тайне. Однако он кое на чем прокололся. «Да, бегемот, ты прав», — кивнул я. «Я тоже видел этот репортаж. Только вот там было все немного не так, как ты говоришь». Упс, он демонстративно зажал себе рот. «Я, кажется, что-то пропустил?» «Там не упоминалось мое имя», — сказал я, пристально глядя на него. «Меня там просто назвали какой-то виконт, без имени и фамилии, просто поддержка Курцевичу и Омутовым». «Ну, может быть, мы разные репортажи смотрели?» С широкой улыбкой он начал пятиться в сторону выхода из туалета. Я ловко схватил его одной рукой за шиворот и поднял высоко в воздух говори кто ты и чего тебе тут надо сурово произнес я не решительно добавило ярко сияющее отражение и похлопала себя по животу тот заметно уменьшился в размерах монстр в нем перестал дергаться а, -а, -а, -а сдаюсь даюсь даюсь карлик смешно задергал руками и ногами в воздухе сашка родной не губи я тебе пригожусь хватит дурачиться Сурово произнес я. «Говори, зачем ты здесь и откуда знаешь меня?» Он, кажется, понял, что меня не убедили его выходки. Выражение лица бегемота стало чуть более серьезным. «Ладно, Сашка, ты меня раскусил», — вздохнул он, его глаза сузились. «Я здесь не просто так, и даже не для того, чтобы отлить. У меня довольно важная миссия». Я приподнял бровь. «Он все еще дурачится?» «Я не чувствую в нем духовной силы, но, скорее всего, он просто приглушил ее. Раз видит отражение, значит, точно одаренный». Мое любопытство взяло верх. «Продолжай», — сказал я, все еще удерживая его в воздухе. Он заерзал, явно чувствуя себя некомфортно. «Не мог бы ты сначала хотя бы опустить меня на пол? Как-то не очень сподручно разговаривать, когда тебя держат, как шелудивого пса». Я поколебался пару секунд, затем опустил его на пол. В случае чего отражение быстро с ним разберется. Кошка-девочка зависла над моим плечом, ее ушки стояли торчком, желтые глаза сверкали, а живот угрожающе урчал. Последнее вообще было суперстрашно. Как только его ноги коснулись твердой поверхности, бегемот одернул куртку и продолжил. «Ух, спасибо, Саш, на полу как-то проще». «Говори, не трать мое время», — сказал я ему. «В общем, я здесь, чтобы кое-что передать одному человеку», — сказал он. «Подарок от старого друга». «Какому человеку?» «Князю Омутову», — последовал ответ. «Очень важная и срочная посылка». «Но там в палате вечно столпотворение. Даже мне не просто прошмыгнуть незамеченным. Я ж все-таки невидимым становиться не умею». О, Мутову, я не верил своим ушам. И что это за старый друг, который в такой момент решил передать подарок, а не явиться лично? Ага, не поможешь мне передать ему гостиниц? Хм, что за гостиниц? Я скрестил руки на груди. И что мне за это будет? ну, например, я могу вернуть тебе твой кошелек. С ухмылкой произнес бегемот и сунул руку в карман, после чего извлек... Мой кошелек из черной кожи, где я хранил кредитку и кое-какую мелочь. Я не поверил своим глазам и быстро сунул руку в карман своей куртки, где и должен был находиться мой кошелек. Но пальцы зачерпнули лишь пустоту. — Да забирай! — дружелюбно произнес бегемот, протягивая мне кошелек. — Там вообще ничего интересного. И денег мало. Как-то даже обидно немного завиконтов российских. Когда он успел? Я ж был максимально бдителен. Я по инерции взялся за кошелек, и тут же меня ударил мощный разряд, похожий на электрический. Все тело пронзило резкая вспышка боли, волосы на голове моментально встали дыбом, по ним пробежали искры. Я рухнул на колени, от меня валом валил дым». Мой покров меня не защитил. Большая часть энергии была у отражения, которое переваривало монстра. Из-за этого моя защита заметно ослабла. Карлик, похоже, понял это и поэтому решился на скрытую атаку. «Ты, кажется, совсем потерял бдительность, Сашка», — с усмешкой произнес он, пряча мой кошелек в карман. Отражение с угрожающим мявом взмахнуло щупальцем, но карлик, кажется, этого ожидал. Вокруг него вспыхнул покров, и он ловко отскочил назад, уклонившись от щупальца отражения. В ладони карлика сверкнуло некое миниатюрное техническое устройство с механическим щупом. На его конце сверкнула яркая искра, как от сварки. Кажется, именно им он незаметно ударил меня, прикрывшись кошельком. «Ну, приятно было познакомиться, Сашка, но делу время, а потехе час», — с усмешкой произнес он, взглянув на свои наручные часы с бриллиантами, показав их из-под рукава джинсовой куртки. Я обратил внимание на многочисленные татуировки на его руках. «Пора мне уже отправиться по моим делам», «А то я что-то устал ждать!» Карлик развернулся и, беззаботно насвистывая, двинулся к выходу из туалета. Я с трудом привстал на одно колено, хмуро глядя на него. Я чуток недооценил этого ловкача. Однако и он кое в чем просчитался. «Стой!» — бросил я ему вслед, распрямившись. «Если выйдешь за дверь, умрешь!» «Сашка, угроза тебе не к лицу!» — усмехнулся он, не оборачиваясь. «Займись лучше своими ранами!» «Это не угроза», — сказал я ему с усмешкой. «А предупреждение? Этот черный монстр из толчка — меньшее, что нам сейчас стоит бояться». «В смысле?» Он остановился и повернулся ко мне. «Сколько мы тут возились?» — спросил я. «Пять? Десять минут?» Там в коридоре толпа мужиков из службы безопасности Омутовых. «Почему никто из них не прибежал на грохот?» «Где охрана больницы?» Карлик застыл на месте, обдумывая мои слова. «Ты, кажется, совсем потерял бдительность, бегемот», сказал я ему и бросил быстрый взгляд на зеркало.